Глава 39. Утром я выдала Ните своё платье. Вещи хозяйки она оставила на стуле, но выходить из комнаты без ригера я не стала. Дига принесла тёплой воды и вынесла горшок, косилась на сидящую у стола Ниту, но не сказала ни слова. Нита с утра была тиха как мышь, глаз не поднимала и от голоса моего вздрагивала так, что я в конце концов замолчала. Оставив её укладывать вещи, мы с ригером спустились к завтраку. Хозяйка с пошлым лицом обслуживала посетителей сама. Мы попрощались с капитаном, купцами и солдатами. Крестьяне уже уехали. Прощальный ужин был вчера, сегодня все завтракали отдельно. Такова жизнь. Высокородные могут почтить своим присутствием ужин, но не будут делать это регулярно. Хотя свои преимущества у такого образа жизни были. Как бы хозяйка ни злилась, что не это выпало из её воли, надерзить мне или Риггеру она не осмелилась. Сундуки с одеждой сложили в коляску, я подтолкнула Ниту к сиденью и устроилась рядом. Ригер сел на место войщика. Нужно было заехать в торговые ряды и найти попутчиков, а также закупиться продуктами для путешествия и покормить Ниту. Жить в этом постоялом дворе мы не останемся в любом случае. Лагира был довольно большим торговым городом. Здесь пересекались пути караванов из разных мест, здесь проходил знаменитый путь роскоши. По нему везли самые дорогие ткани из южных стран, изумительные сладости и засахаренные фрукты, то, что предназначалось для богатых. Найти караван в Арину было не так и просто. Судя по всему, мой родной городок был мелким и не слишком богатым. Тем не менее, сладости туда тоже возили, как и ткани. Просто потребность была значительно ниже, чем в крупных городах. Караван будет только через неделю. Ехать самим без охраны Ригер отказался на отрез. Да я особо и не настаивала, прекрасно понимая, какая лакомая добыча одинокие путники. Поэтому Ригер снял для нас номер в приличной гостинице, получше уровнем, чем постоялый двор, где мы ночевали. Пару раз прогулялись по рынку, купили одежду и вещи нити. Своих у неё было на удивление мало, один небольшой тюк. Пришлось приобрести удобный сундук, платье и обувь. Цены в лагиру радовали мою экономную душу. А когда пришёл очередной караван с шёлком, я не удержалась и купила пару рулонов, просто так, на будущее. Слишком уж красиво переливались тонкие ткани на солнце. Нита мне нравилась и своей молчаливостью, и услужливостью. Девушка явно не привыкла бездельничать. Её руки всегда были заняты какой-то работой. Она попросила выделить немного денег, купила нитки и спицы и ловко ввязывала тонкие тёплые чулки для меня. Будет зима, госпожа, они обязательно понадобятся. Всё свободное время, а его было очень много, мы с Ригером посвящали языку. Акцента у меня практически не было, словарный запас был достаточным для бытовых бесед, а Ригер, как мой муж, имел право присутствовать при всех таких беседах, так что мой страх разоблачения несколько улегся. Путь до Арины занял 6 дней, и прошём совершенно спокойно. Караван, к которому мы присоединились в этот раз, был не слишком велик, только купеческие подводы Да и их было всего пять, и пять человек охраны. Двигался быстро. Никаких приключений по дороге, никаких нападений. Вечером шестого дня мы въехали в Арино и, по совету караванщика, остановились в небольшой гостинице в центре города. По совету того же караванщика, спокойного и рассудительного мужчины, Ригер взял себе в услужение расторопного молодого парня. Кто-то же должен править упряжкой. «Парень не так давно осиротел», Старшая сестра была давно и удачно замужем, и дело Тимов в городе было решительно нечего. Пока он нанимался на мелкие подсобные работы. Риш, новый кутюр и лакей в одном флаконе, был не против посмотреть мир, поэтому весть о том, что здесь мы по делам и вскоре уедем, его только обрадовала. До сих пор он, за свои 22 года, всего один раз ездил в большой город. Лагиру ему представлялся вершиной цивилизации. и мысль, что он проедет и по другим городам, и, может быть, побывает в самой столице, радовала его душу. Он хорошо поладил с конями, и в целом Риггер был им доволен. Утром нам предстоял визит к моему отцу, и спать я не могла. Давно заснул Риггер, давно спала на выкатной кровати Нита, а я всё таращила глаза в темноту. Какой она будет, эта встреча? Что за жених и на что он будет претендовать? Дом, к которому мы ехали, располагался на самой окраине. Так это, господин Ригер, раньше там поместье было, а потом обнищали они, земли распродали, и сад продали, а сад у них знатный был. Мы ещё с детьми туда за фруктами по ночам лазали. Ах, помню, сторож вино участва выловил и так его крапивой выдрал. Сейчас-то не то уже. Остался только дом, да и он ветшает. «А господин Трид фон Рейзен давно в город не выходит. Вроде как болеет он. Но в господские дела лучше не лезть. Точно никто и не знает, что там делается. Только вот недавно туда второй сын цирюльника Керса устроился работать. Сказывают, наследник у старого господина нашёлся. Дочка-то у него погибла давно, а наследник из дальней родни. Богатый, говорят, господин, и любезный очень». Мы с Ригером переглянулись — Судя по всему, он и есть Гамиро Терванк. А дочка как погибла? Так же, нихуй, уехала морем и потонула. Уж года 3 прошло. Мать-то её и померла, как только от жениха письмо пришло, что она не приехала. Ну и то, что она старая была уже, конечно. А господин с тех пор так всё и болеет. Путь к моему дому занял почти 2 часа. Мы остановились на другом конце города. Сильный обветшавший дом, когда-то богатый и роскошный. Три этажа, башенки и креатиды. Сейчас парадная дверь была заколочена досками. Пыльный стёкло в окнах местами треснули, местами отсутствовали. И совершенно чужеродным элементом смотрелся гигантский чёрный конь в роскошной упряжи с дорогим седлом, которого держал по дусцы лакей в новой ливрее. От бокового входа в дом спешил молодой красавец блондин. Чёрный плащ с алым подбоем живописно трепетал на летнем ветерке. «На кой чёрт ему по такой жаре плащ?» Он почти не изменился за это время, и я узнала его сразу же. Я помнила, как лихо и небрежно надел он на русые кудри чёрную меховую шапку, как смеялась девушка с длинной косой, и улыбался ей пожилой мужчина. Не хватало только пары изо рта и общей сказочности картины. Даже русая оборотка, которой раньше не было, необыкновенно шла ему. Он лихов скачил в седло и немного красусь подъехал к остановившейся коляске. Что вам угодно? Высокородный Хардус фон Райзен болен и не принимает. Я думаю, что нас Высокородный Хардус фон Райзен всё же примет. Красавец нахмурился и потребовал: "Представьтесь. Представляю вам мою жену в девичестве Элизу фон Райс". Сейчас она носит моё имя и обращаться к ней следует Калейна фон Крейк. Я, соответственно, Ригер фон Крейк. Документы из столицы, как вы понимаете, у нас с собой.